Один из регентов, правитель, царь. Борьба за первенство. При том тотальном самодержавии, которое всю жизнь строил Иван IV, смерть монарха, высшего и единственного источника принятия решений, не могла не вызвать разлада всей государственной конструкции. К тому же Грозный мало заботился о том, что будет после него, и, кажется, не оставил завещания во всяком случае, оно не сохранилось. Умирая, царь вроде бы верил своих сыновей, один из которых был слабоумен, а другой младенец, по печенью ближайших сановников. И в российской исторической традиции эту группу вельмож принято называть регенским или опекунским советом, однако его формат и даже состав точности неизвестны. В совет, несомненно, входили Иван Федорович Мстиславский, знатнейший из князей правнук Ивана III, и знатнейший из старого московского боярства Никита Романович Захарин Юрьев. Его часто именуют Никитой Романовым, поскольку это основатель династии Романовых, царев дядя. Касательно трех других опекунов, не вполне ясно, были ли они назначены в совет по воле умирающего, либо же вследствие своей активности и влиятельности. Герой Псковской обороны, князь Иван Петрович Шуйский, был самым известным в стране военачальником, и его участие в высшем органе власти выглядит вполне естественным. Еще двое регентов были фаворитами скончавшегося государя. Боярин Борис Годунов, сильный только своей близостью к новой царице, и оружничий Богдан Бельский, по-видимому, достоверно это неизвестно, представлявший интересы маленького Дмитрия. Скорее всего, это странное политбюро составилось импровизированно, само собой. Схватка за первенство внутри него была совершенно неизбежной и началась сразу же. Годунов здесь был не на первых и даже не на вторых ролях. Его родство с царицей не имело особенной важности, не то что Ирина, но и ее муж никакой реальной силой не обладали. За Иваном Мстиславским стояла партия бывших удельных. За Никитой Захариным партия московских бояр. За Иваном Шуйским — боевые соратники и мощный клан Шуйских. Участие в совете двух любимцев мертвого царя, незнатных, молодых, происходивших из ненавистной опричнины, казалось делом временным. В этой ситуации Годунов и Бельский повели себя по-разному. Первый ушел в тень и занял выжидательную позицию, второй ринулся напролом. У Богдана Бельского, вероятно, и не имело иного выхода. При решении вопроса о престолонаследии участь младших братьев бывала незавидна. Попечитель Дмитрия не мог не разделить судьбу своего подопечного, если бы того оттерли от престола. Это, собственно, и произошло, причем сразу же, чуть ли не в первый день по смерти Грозного. Прежде чем начать выяснять отношения между собой, старшие члены совета сплотились вокруг Федора. Представителей старой знати объединяла неприязнь к ногим родственникам вдовствующей царицы Марии. Всех их вместе с младшим царевичем отправили в ссылку, в Углич. Борис Годунов, разумеется, был на стороне Федора, так что Бельский оказался в одиночестве, но не сдался. Это был человек энергичный, смелый, авантюрного склада. Пользуясь должностью оружничего начальника царских арсеналов, Он попробовал устроить военный переворот. Привлек на свою сторону столичный стрелецкий гарнизон и занял Кремль. И здесь произошло нечто беспрецедентное. На пожаре, то есть на Красной площади, собралась огромная толпа горожан. Народ ворвался в крепость, разогнал стрельцов и чуть не разорвал Бельского на части. Неудавшийся диктатор был арестован и отправлен в ссылку, откуда будет впоследствии возвращен Годуновым, И еще не раз появится на страницах нашего повествования. Эпизод народного восстания, произошедшего в начале апреля 1584 года, очень важен для дальнейшей русской истории и заслуживает отдельного разговора. Произошло нечто в высшей степени удивительное. Иван Грозный много лет подвергал своих подданных чудовищным репрессиям, и все покорно терпели, не смея пикнуть. Казалось, бунтарский дух в народе начисто вытравлен. И вдруг, всего через две недели после смерти тирана, москвичи решительно вмешиваются в спор о власти, как если бы участие народа в политике было чем-то обычным и привычным. Очень странно. Многие историки объясняют внезапную активность горожан закулисной работой Годунова, который подослал в народ своих агитаторов и крикунов. Предположение это весьма правдоподобно. Поскольку в дальнейшем Годунов будет не раз использовать метод тайного манипулирования толпой, можно сказать, это станет его фирменным стилем. Так, скорее всего, по почину Годунова в русскую политическую жизнь надолго, на целое столетие, входит новый важный элемент – Московская площадь как олицетворение народной воли. Возникает традиция при кризисе высшей власти апеллировать к столичному плепсу, который будет выкрикивать имена новых царей, будет свергать, а то и убивать временщиков и вельмож. Этот феномен для Руси был не новым и восходил к памяти о временах Древнего Веча, последние оплоты которого Новгород и Псков исчезли относительно недавно. Однако в условиях жестко централизованного государства политическую роль могло играть только население столицы, сосредоточение власти и в то же время самого уязвимого ее пункта. Попросту говоря, кто контролировал Москву, контролировал всю страну. Конечно, не следует обольщаться подобным положением дел, ибо к демократии и народному волеизъявлению оно не имело никакого отношения. Площадью почти всегда манипулировала чья-то закулисная и небескорыстная воля. Основы этих технологий разработал Годунов, выпустив из бутылки джинна, который погубит его династию. В XVII веке в Москве появятся настоящие мастера натравливать толпу на политических оппонентов. Скоро выяснится, что этот инструмент для государства небезопасен. Почувствовав свою силу, Московское население иногда начнет устраивать мятежи не по чьей-то указке, а самопроизвольно, под воздействием ухудшившихся условий жизни или просто поддавшись каким-нибудь нелепым слухам. Такие бунты, бесцельные и кровавые, будут сотрясать все государственное здание. Одна из причин, по которым Петр в 1713 году перенес столицу на новое место – страх – перед Московской площадью. Но вернемся к ситуации, сложившейся в Регенском совете после исключения из него Бельского. Годунов сохранил и даже усилил свои позиции, но все равно оставался самым младшим и самым слабым из членов этого ареопага. В таком положении, однако, были и свои плюсы. Молодого боярина не считали самостоятельной величиной, не принимали всерьез и потому не боялись. Борис и не претендовал на первенство. Он старался поддерживать хорошие отношения с недалеким князем Мстиславским, которого величал отцом, политически же сблизился с боярской партией, став ближайшим помощником Никита Романова. Тот был дядей слабоумного царя, Годунов — братом умной царицы. И вместе они представляли собой большую силу, Хотя, как уже было сказано, Борис играл в этой коалиции вспомогательную роль. Однако довольно скоро, меньше чем через полгода, пожилой Никита Романов вышел из игры. Его хватил удар, после которого боярин, по свидетельству Гарсея, внезапно лишился речи и рассудка, хотя и жил еще некоторое время. Положение ближайшего родственника и друга царской семьи отныне единолично занимал Борис. Но у него не было такой поддержки, как у Романова. К тому же теперь остальные регенты стали считать Годунова нешуточной для себя угрозой и перешли к враждебным действиям. Хитрые шуйские настроили против Бориса князя Мстиславского, подговорив его убить конкурента, сами же остались в стороне. Но Годунов был готов к подобному повороту событий. К этому времени он называл отцом уже не Мстиславского, а главного думного дьяка Андрея Щекалова, очень ловкого и опытного администратора, за которым стояла собственная влиятельная партия, чиновничье. Переиграть таких хитрых соперников в закулисных интригах Иван Мстиславский, конечно, не мог. Князя обвинили в заговоре, он где собирался заманить к себе Годунова на пир и там умертвить. Справедливо было обвинение или нет, большого значения не имело. Главное, что царь с царицей поверили и, постриженный в монахи Мстиславский, отправился из Москвы в дальний Кириллов монастырь, где скоро умер. Одна из длинной череды удобных Годунову смертей. Теперь на пути Бориса к безраздельной власти остались только шуйские, более серьезные противники. Старый воин Иван Петрович был, так сказать, лицом этой партии, но среди шуйских имелись мастера, способные соперничать с Годуновым в интриганстве. Действовали они расчетливо и неспешно. Понимая, что царица в любом случае будет за брата, шуйские задумали развести Ирину с мужем, что решило бы и проблему Годунова. У шуйских было немало сторонников, и часть аристократии, и богатое купечество, и многие горожане, а самого ценного союзника они приобрели в лице митрополита Дионисия, который по своему сану мог решить дело о государевом разводе казалось что слабовольному федору против такого напора не устоять однако борис как свой человек в царском доме хорошо знал что любовь к жене единственное от чего федор никогда не отречется и просто выжидал предоставив врагам полную свободу действий Шуйские предприняли атаку на царицу, подав Федору челобитье о разводе с бездетной Ириной, причем под петицией подписались многие бояре и москвичи, а митрополит ходатайство поддержал. И тут кроткий самодержец, ко всеобщему изумлению, разъярился. Податели челобитной попали в немилость. У Годунова уже были наготове показания свидетелей о якобы готовившемся заговоре шуйских, Царь не стал возражать, чтобы строптивцев, а может быть и изменников, арестовали. Не теряя времени, Борис взял под стражу всех видных деятелей враждебной группировки. Двое самых опасных, Иван Петрович и Андрей Иванович Шуйские, скоро умерли в заточении, причем, как говорили, не своей смертью. Заодно с устранением последнего остававшегося регента, Борис провел еще одну операцию, не менее важную добился того, что Федор согласился снять митрополита Дионисия с компрометированного участием в деле о разводе. В декабре 1586 года на ключевую должность главы Русской Церкви Годунов продвинул ростовского архиепископа Иова, своего преданного сторонника. Таким образом, к исходу 1586 года Борис получил контроль и над царским домом, и над церковью, что сделало его фактическим правителем страны. К тому времени он давно уже захватил еще один рычаг подлинной власти, не менее важный – государственные финансы. Собственно говоря, это первое, с чего прагматичный Годунов начал свой путь в диктаторы. Еще в декабре 1584 года он инициировал большую ревизию казенного ведавшего казной ведомства которым управляло влиятельное семейство головиных сторонников Мстиславского и Шуйских. Обнаружились огромные злоупотребления, что сильно скомпрометировало враждебную Годунову партию. Он получил возможность назначить на место главного казначея своего человека и отныне распоряжался всеми доходами и расходами страны. Кроме того, очень хорошо понимая силу денег в политической борьбе, Годунов постоянно увеличивал свое личное состояние, так что через несколько лет стал одним из богатейших, а может быть и самым богатым человеком в стране. Царские щедроты и милости сыпались на него непрекращающимся потоком. Благодаря сестре он все время получал новые пожалования и вотчины. Его титулование постепенно делалось пышнее и длиннее, в конце концов он стал именоваться так. Государю великому Шурин и правитель, слуга и конюший, боярин и дворовый воевода и содержатель великих государств, царства Казанского и Астраханского. Годунов получил доходы с Твери, Рязани, Торжка и нескольких властей, пастбище вдоль Москвы-реки, протяженностью в 70 километров, сборы с московских бань, источник немалой прибыли, Выгодный экспорт Паташа, вывозимого в Англию. Очень усилились и родственники Бориса. Важнейшую должность Дворецкого, главы государева двора и всего имущества, занимал Григорий Васильевич Годунов. Степан Васильевич Годунов ведал дипломатией. Дмитрий Иванович Годунов стерег западную границу, будучи новгородским наместником. Иван Васильевич Годунов руководил разрядным приказом. Все большее значение приобретал Семен Никитич Годунов, занимавшийся тем, что сегодня назвали бы государственной безопасностью. Современники писали, что клан Годуновых был способен вывести в поле собственную армию в сто тысяч человек. Это наверняка преувеличение. Однако известно, что личный ежегодный доход Бориса составлял астрономическую сумму в 93 700 рублей. Для сравнения, вся Москва с областью приносила в государственную казну около 40 тысяч в год. С 1587 года Борис превращается в полновластного правителя страны. «Его мало назвать премьер-министром», — пишет Ключевский. «Это был своего рода диктатор». Именно так воспринимали Годунова и из-за границей, не придавая царю Федору никакого значения. Смерть номинального самодержца, 1598 год, изменила лишь титул Бориса, но не объем его власти.